Глава первая. Летиция медля с ответом смотрела на незнакомца. Она не без удивления отметила, что он молод, гораздо моложе того сотрудника службы правопорядка, который когда-то принес ей весть о гибели родителей. Тот не скрывал выдающий возраст седину и залысины, с виду казался каким-то усталым, точно припорошенным пылью и одевался с той небрежностью, которая выдавала человека, неприученного водотошно подходить к выбору собственного гардероба. Этот же молодой человек выглядел настоящим франтом. Его надраенные ботинки блестели, черный сюртук не оскверняла ни единая пылинка, а атласный шейный платок был завязан с такой элегантностью, словно его обладателю предстояло явиться на прием к королеве. Голову венчала модная шляпа в тон костюма. Картину довершали чисто выбритое лицо с тонкими правильными чертами и тёмно-русые волосы чуть длиннее, чем обычно полагалось носить мужчинам. «И этот Чеголь будет расследовать дело об убийстве?» Лити едва не произнесла эти слова вслух, но вовремя остановила себя и лишь сдержанно поздоровалась. «Кажется, вы не представились», — заметила она. «Прошу меня извинить. Мое имя Стефан Альберан». Я работаю в службе правопорядка. Вашего жениха нашли мертвым сегодня утром, и я уполномочен. Но, Альда Мортон, вы совершенно не выглядите шокированной моими словами. В аристократических кругах с детства приучают не показывать свои чувства. Холодно отозвалась Лити. Вдруг неприятно кольнуло что-то вроде угрызения совести. Теперь собеседник наверняка будет считать ее бессердечной особой и напыщенной гордячкой, смотрящей на него сверху вниз. А ведь не будь у отца деловой жилки, и ей бы пришлось сейчас приживалкой ютиться в доме родственников, принявших ее из милости. Одно название, что Альда, ведь в мире все решают в большей степени деньги, чем происхождение. «Но вы, должно быть, опечалены?» продолжал расспрашивать ее Альберан. «Я не собираюсь падать в обморок», – заверила его Летиция. «Тогда, думаю, нам лучше отправиться в другое место, более подходящее для беседы». Лети бросила еще один короткий взгляд на родительскую могилу, куда, по заведенной традиции, принесла свежие цветы и кивнула. Похоже, так просто ей от этого господина не оделаться. Он действительно подозревал ее в убийстве, и наверняка не без оснований. «Что ж, тогда приглашаю вас к себе», — сказала она, отряхивая перчатки. Они пропитались росой и едким цветочным соком, который оставил на тонкой ткани темные пятна. Матушка сейчас не применула бы обвинить дочь в неаккуратности, в том, что она так и не научилась быть безупречной во всем. По дороге к ее экипажу и в карете они, будто по предварительной договоренности, молчали в напряженной тишине изучая друг друга, как противники перед схваткой. Летиция все еще недоумевала, почему на такое серьезное дело отправили человека, который чересчур заботился о своем внешнем виде. Он ведь не аристократ, так к чему наряжаться? Ей представилось, как он в своих начищенных ботинках гонится за преступником по ночной улице, в одной руке сжимая пистолет, а другой придерживая шляпу. Призабавная должна быть картина. «Вот и мой дом», – нарушила молчание Летти, когда карета остановилась. Отец приобрел особняк в пригороде, когда еще мечтал о большой семье, но не сложилось. Сначала там жили вдвоем, после – втроем, а затем Летиция осталась одна. В детстве ей нравилось изучать все коридоры и помещения дома, бегать по ним в припрыжку, кататься на перилах широких лестниц. Разумеется, когда ни матушка, ни гувернантка госпожа Алисон за ней не наблюдали. Здесь легко было затеряться, вообразить себе, будто она исследует некое загадочное место. Может быть, даже охотится на привидений или, подобно археологам и искателям приключений, впервые ступает во владение заброшенной цивилизации. Что и говорить, фантазия у нее никогда не стояла на месте. может. Следовало бы написать книгу? Возможно, ее бы даже удалось выпустить в свет, разумеется, под мужским псевдонимом. Но когда на ней оказалась вся Чайная Империя, Лети стала не до того, чтобы давать волю собственному богатому воображению. «Здесь красиво», — с запинкой произнес ее спутник, когда они вышли из кареты и направились к дому. Летица не могла не согласиться. Она хорошо представляла, какое впечатление производил особняк на тех, кто попадал сюда впервые. Все эти куваные решетки, балконы и каменные колонны, увитые алыми плетистыми розами, фонари, которые особенно загадочно смотрелись в вечернее время, придавая этому месту еще больший диковинный колорит. «Я слышала, что прежний хозяин был тем еще затейником», — проговорила Летти когда господин Альберан волю налюбовался открывавшимся перед ним зрелищем. Он сам нарисовал проект, а работавший на него архитектор воплотил все в точности. Но, к сожалению, все его средства оказались вложены в не слишком прибыльное дело, и ему пришлось продать особняк, даже почти не пожив в нем. «Вашему покойному отцу Альдусу Виториусу Мортону?» «Да». «А продажа чая – прибыльное дело». «Как видите, господин Альберан», — ответила Летиция, и собеседник, оторвав взгляд от стен дома, совершенно беспардонным образом уставился на нее. «Вижу, Альда Мортон». Лети вдруг стало не по себе. Ей не часто приходилось оставаться наедине с мужчинами, особенно с такими молодыми, как этот человек. Однако, — напомнила она себе, — его долг — защищать людей, а не нападать на них так что рядом с ним можно чувствовать себя в безопасности, если бы только он не считал ее возможной убийцей. «Прошу вас!» Вспомнив о своих обязанностях хозяйки, Летиция повела его к дому. Кивнула, открывшей дверь горничной, с любопытством уставившись на ее спутника, и велела принести воды со льдом в гостиную. «А я-то думал, что вы пьете только чай», с усмешкой заметил Стефан Альберан, когда они оказались в гостиной. Он с интересом осматривал обстановку, сохранившуюся почти в неизменном виде с той поры, когда были живы Альт Мортон и его супруга. Собственно, во всех комнатах, кроме спальни Летти, со времен ее детства не изменилось практически ничего. Для чая есть определенное время, и я привыкла его не нарушать. «Да чего же вы все-таки подчинены традициям?» воскликнул вдруг мужчина. Кто мы? нахмурилась летиция. Альды, аристократы! Кто вам мешает попить чаю не в установленное для чаепития время, а тогда, когда захочется? Лети вспомнилась, как она сама однажды задала матушке точно такой же вопрос: Давно, слишком давно. С тех пор та угловатая, любопытная и порывистая девочка успела вырасти, обзавестись женственными формами. И отточить навык не демонстрировать своих чувств ни при близких людях, ни при посторонних. Горничная принесла два стакана воды со льдом и с поклоном удалилась. Вернемся к теме нашей беседы, произнес господин Альберан, превращаясь в истинного представителя службы правопорядка. Во взгляде его зеленовато карих глаз появилась цепкость, а интонации стали холодными, точно стальными. По правде говоря, «Меня весьма удивляет ваше спокойствие, Альда Мортон. Человек, с которым вас связывала официальная помолвка, мертв, убит, а вы ведете себя, как ни в чем не бывало. Необыкновенное хладнокровие». «Я уже говорила, что не в моих правилах падать в обморок», проговорила в ответ Летиция. Промелькнула мысль, а не следовало ли ей хоть немного притвориться впечатлительной барышней, изобразить головокружение, После услышанной новости извлечь из висящего на поясе темно-серого платья шатлена флакончик нюхательной соли. Вот только у нее никогда в жизни не кружилась голова, так что спектакль мог выглядеть полной фальшивкой, да и привычки держать при себе нюхательную соль она не имела. К тому же, ступая на тонкий лед, сделала глубокий вдох: К тому же, мы, Финиас и я не были близки. Решение о свадьбе приняли наши родители, когда он учился в университете, а я в академии. И мы к тому времени даже не виделись ни разу. Так значит, вы не испытывали к нему теплых чувств и все же не отказались выйти за него замуж? А во много встречалось девушек, которые разрывали помолвку, пойдя против воли родителей. Да и к чему бы, если с детства приучали к мысли что свободы воли в вопросе выбора спутника жизни у меня не будет. Но хотелось бы. Я не понимаю, куда вы клоните, господин Альберан? Как кандидат в мужья, Финиас Броктон вот меня более чем устраивал. Он, он был молод, образован, привлекателен внешне, из очень хорошей семьи. И если вы хотите найти мотив для убийства, то у меня его не имелось. Измена разве не мотив? Что? Изумленно уставилась на него лети, впервые из-за весь их разговор, не сдержав эмоций. Вы полагаете, будто я ему изменяла? Да как вы? Нет, вовсе нет, перебил ее мужчина с той же вопиющей с которой разглядывал, когда они стояли перед домом. Не вы, ваш жених вам изменял. Летица захлопала ресницами, осмысливая его слова и комкая в повлажневших ладонях подол платья. «Взгляните сюда!» С мастерством заправского фокусника Стефан Альберан извлек из кармана сюртука фотографию. «Узнаете?» Летти хватило одного взгляда, чтобы понять, насколько осложнилась ее ситуация. Объектив фотографического аппарата с ледяной точностью бездушной машины запечатлел ее покойного жениха в объятиях другой женщины. Судя по весьма откровенному наряду молоденькой незнакомки и ее позе, открывающей стройную ногу в ажурном чулке до самого бедра, строгостью нравов Таня тане отличалась. Более того, Финиас тоже был полураздет. В одной рубашке, расстегнутой так, что виднелись волосы на груди. «Кто?» Начала Летиция и осеклась, увидев выражение лица собеседника. Он улыбался улыбался, наблюдая за ее реакцией на этот отвратительный в своей пошлости снимок. «Наконец-то мне удалось выколупать вас из вашей скорлупы!» — воскликнул господин Альберан. «Я не яйцо, чтобы меня выколупывать, и нет на мне никакой скорлупы!» Сердито выпалила Летти. «Да, я узнаю Финиаса, но эту женщину вижу впервые, и поверьте, никто не докладывал мне о том, как и с кем мой жених проводил время. «А если бы доложили?» «Мы ведь еще не поженились», — вымолвила она, стараясь, чтобы голос звучал твердо. Увы, получалось с трудом. «И он имел право на то, чтобы...» «Имел право удовлетворять свои мужские потребности с танцовщицей кабаре? Это вы хотели сказать?» «Вовсе нет». Чувствуя, как лицо залилось краской, буркнула Летиция. «Все не так. Мне... Мне и знать-то про такое не положено». «Полноте. Вы ведь не избалованная домашняя девочка в рюшах, которая везде ходит исключительно в сопровождении компаньонки. Вы ведете собственное дело, унаследованное от отца. И справляетесь с этим, насколько мне удалось выяснить, неплохо. Поставщики, наемные работники, покупатели... «Никто не в обиде. Все вами вполне довольны». «Вы мне напомнили». Лети бросила взгляд на старинные часы, которые несколько раз в день оглашали дом громким боем. «Сегодня должен прибыть новый поставщик, и мне необходимо встретиться с ним в чае и сладостях. Назначенное время уже подходит. Если вы не собираетесь прямо сейчас меня арестовывать, может быть, перенесем наш разговор на вечер?»